Глава одиннадцатая. С неба льет дождь, а из сада клубясь наплывают волны тумана. Лето захлебнулось в потоках дождя, стало холодно, и доллар стоит сто двадцать тысяч марок. С ужасным треском отваливается часть кровельного желоба, и вода, низвергающаяся перед нашим окном, похожа на стеклянную стену. Я продаю двух надгробных ангелов из неоглазуренного фарфора и венок из иммортелей какой-то хрупкой маленькой женщине, у которой двое детей умерли от гриппа. В соседней комнате лежит Георг и кашляет. У него тоже грипп, но он подкрепился кружкой Глинтвейна, который я ему сварил. Кроме того, на постели вокруг него разбросано с десяток журналов, и он пользуется случаем, чтобы получить информацию о последних великосветских бракосочетаниях, разводах и скандалах в Канне, Берлине, Лондоне и Париже. Входит Генрих, как всегда, в полосатых брюках с велосипедными зажимами и в темном дождевике в тон брюкам. «Не будете ли вы так любезны записать? Я продиктую вам некоторые заказы». Осведомляется он с неподражаемым сарказмом. «Безусловно, валяйте». Он перечисляет. Несколько надгробных камней из красного сиенита. Мраморная доска. Несколько решеток будни смерти. Ничего особенного. Потом он в нерешительности переминается с ноги на ногу, греет зату холодной печки, рассматривает образцы каменных пород, которые уже лет двадцать лежат на полках в нашей конторе, и, наконец, выпаливает. — Если мне будут чинить препятствия, то неудивительно, что мы скоро обанкротимся. Я не отвечаю, чтобы позлить его. — Вот именно обанкротимся, — поясняет он. — Я знаю, что говорю. — В самом деле, я ласково смотрю на него. Зачем же вы тогда оправдываетесь? — Вам и так каждый поверит? — Оправдываюсь. Я не нуждаюсь в оправдании. Но то, что случилось в Вюстрингене... — А что, убийцы Столяра найдены? Убийцы? А нам-то какое дело? И при чем тут убийство? Просто несчастный случай. Он сам во всем виноват. Я то имею в виду, как вы там обошлись со старостой Дебелингом и в довершение всего предложили вдове-столера бесплатное надгробие. Я повертываюсь и смотрю в окно на дождь. Генрих Кроль принадлежит к той породе людей, которые никогда не сомневаются в правоте своих взглядов. Это делает их не только скучными, но и опасными. Из них и состоит та меднолобая масса, в нашем возлюбленном Отечестве, которую можно вновь и вновь гнать на войну. Ничто их не в состоянии вразумить. Они родились руки по швам и гордятся тем, что так и умрут. Не знаю, существует ли этот тип в других странах, но если да, то наверняка не в таких количествах. Через минуту я слышу голос этого упрямого дуралея. Оказывается, он долго беседовал со старостой, И все уладил. Этим мы только ему обязаны. Теперь мы можем снова поставлять надгробные памятники Вюстринген. — А что же прикажете делать? — спрашиваю я. — Молиться на вас? Он бросает на меня язвительный взгляд. — Берегитесь. Вы можете зайти слишком далеко. — А как далеко? — Слишком Не забудьте о том, что вы здесь только служащий. Я об этом забываю слишком часто. Иначе вам пришлось бы платить мне тройной оклад, как художнику, как бухгалтеру и как заведующему рекламой. А кроме того, хорошо, что мы не на военной службе. Иначе вы стояли бы передо мной на вытяжку. Впрочем, если хотите, я могу как-нибудь позвонить вашим конкурентам Хольман и Клоц. Сейчас же возьмут меня к себе. Дверь распахивается, и появляется Георг в красно-рыжей пижаме. Ты рассказываешь о Вюстрингене, Генрих? А то о чем же? Тогда сядь и заткнись. И да будет тебе стыдно. Ведь в Вюстрингене человека убили. Оборвалась человеческая жизнь. Для кого-то погибла целая вселенная. Каждое убийство, каждый смертельный удар — все равно, что первое в мире убийство. И Каин, и Авель — все начинается с изного. Если бы ты и твои единомышленники это когда-нибудь поняли, то на нашей благословенной планете мы не слышали бы столько неистовых призывов к войне. Тогда мы слышали бы только голоса рабов и лакеев прислужников позорного Версальского договора». «Ах, Версальский договор! Ну, конечно!» Георг делает шаг вперед. От него веет ароматом крепкого глинтвейна. «А если бы войну выиграли мы, то, разумеется, засыпали бы наших противников подарками и изъявлениями любви, да?» «Ты забыл, чего только ты и тебе подобные Не собирались аннексировать Украину, Брие, Лонгви и весь рудный и угольный бассейн Франции. Разве у нас отобрали Рур? Нет, мы все еще владеем им. И ты будешь утверждать, что наш мирный договор не был бы в десять раз жестче, если бы только нам дали возможность диктовать его? Разве я не слышал? как ты там на этот счет разорялся еще в 1917 году. Пусть Франция, дескать, станет третьестепенной державой, пусть у России аннексируют громадные территории, пусть все противники платят контрибуцию и отдают реальные ценности, пока их совсем не обескровят. И это говорил ты, Генрих. А теперь орешь вместе со всей бандой о справедливости? Учиненный над нами. Просто блевать хочется от вашего нытья и вопли о месть. Всегда у вас виноват кто-то другой. Так и несет самоупоенностью фарисеев. Разве вы не знаете, в чем первый признак настоящего человека? Он отвечает за содеянное им. Но вы считаете, что по отношению к вам совершались всегда только одни несправедливости и вы лишь одним отличаетесь от Господа Бога. Господь Бог знает все, но вы знаете больше. Георг озирается, словно очнувшись от сна. Лицо у него теперь такое же красное, как его пижама, и даже лысина порозовела. Генрих испуганно отступает. Георг следует за ним, он в полной ярости. Генрих продолжает отступать. Ты заразишь меня, вопит он. Ты дышишь мне в лицо своими подсылами. Понимаешь ты, к чему это приведет, если у обоих будет грипп? Никто больше не посмеет умирать, замечаю я. Достойное зрелище это борьба между двумя братьями. Георга в огненной пижаме, потного от бешенства и Генриха в выходном костюме, одержимого одной заботой, как бы не подхватить грипп. Эту сцену наблюдает кроме меня Лиза. Она в халате из материи с набивными изображениями парусных судов, и, несмотря на отчаянную погоду, чуть не вся высовывается из окна. В доме, где живет Кноп, дверь открыта настежь. Перед ней дождь висит, словно занавес из стеклянных бус. В комнатах так темно, что девушки уже зажгли свет. Кажется, будто они там плавают, как дочери Рейна у Вагнера. Под огромным зонтом, похожим на черный гриб, через двор бредет столяр Вильки. Генрих Кроль исчезает, буквально вытесненный Георгом из конторы. — Полощите горло соляной кислотой! — кричу я ему вслед. — Гриб для людей вашей комплекции смертелен! Георг останавливается и хохочет. — Какой я идиот, — говорит он. — Таких типов ничем не проймешь. — Откуда у тебя эта пижама? — спрашиваю я. — Ты что, вступил в коммунистическую партию? Кто-то аплодирует. Это Лиза бурно выражает Георгу свое одобрение. Весьма нелояльная демонстрация по отношению к ее мужу Вацку, убежденному национал-социалисту и будущему директору бойни. Георг раскланивается прижав руку к сердцу. — Укладывайся в постель, — говорю я. Ты до того потеешь, что брызжешь, как фонтан. Потеть полезно. Посмотри-ка на дождь. Небо тоже потеет. А еще там, напротив, этот кусок жизни в распахнутом халатике со слепительными зубами, полный смеха. Что мы тут делаем? Интересно, почему мы не взрываемся, как фейерверк? Если бы мы хоть раз по-настоящему поняли, что такое жизнь, мы бы взорвались. Почему я торгую над гробиями? Почему я не падающая звезда? Или не птица-гриф, которая парит над Голливудом и выкрадывает самых восхитительных женщин из бассейнов для плавания? Почему мы должны жить в Эрденбрюке и драться в кафе Централь, вместо того, чтобы снарядить караван, в Тимбукту? и с носильщиками, чья кожа цвета красного дерева, пуститься вдали широкого африканского утра. Почему мы не держим бордель в Эокагаме? Отвечай. Совершенно необходимо это узнать сейчас же. Почему мы не плаваем на перегонки с пурпурными рыбами валом алом свете таитянских вечеров? Отвечай. Он берет бутылку с водкой. — Стоп, — говорю. — Есть еще вино. Я сейчас же подогрею его на спиртовке. Никакой водки, у тебя жар. Нужно пить горячее красное вино с пряностями из Индии и из Зонских островов. Ладно, согревай. Но почему мы не находимся сами на островах надежды и не спим с женщинами, которые пахнут корицей, и чьи глаза становятся белыми, когда мы их... Оплодотворяем под Южным Крестом, и они издают крики, словно попугаи и тигры. Отвечай! В полумраке конторы голубое пламя спиртовки пылает точно голубой сказочный свет. Дождь шумит, как море. — Мы плывем, капитан, — говорю я, — и делаю огромный глоток водки, чтобы догнать Георга. Каравелла как раз проходит мимо Санта-Крутс, Лиссабона и Золотого берега. Рабыни араба Мухаммеда бен Гассана бен Вацика выглядывают из своих кают и манят нас рукой. Вот ваш кальян. Я протягиваю Георгу сигару из ящика, предназначенного для наших лучших агентов. Он закуривает и пускает в воздух безукоризненно правильные кольца дыма. На его пижаме проступают темные пятна влаги. «Мы плывем», — говорит он. Почему мы еще не прибыли? Мы прибыли. Люди всегда и всюду прибывают. Время — это предрассудок. Вот в чем тайна жизни. Только мы не знаем этого. И всегда стараемся куда-нибудь доприехать. Да а почему мы не знаем этого, спрашивает Георг? Время, пространство и закон причинности — вот покрывало Майи застилающие от нас беспредельность дали. Почему? Это те бичи, с помощью которых Бог не дает нам стать равными Ему. Этими бичами Он прогоняет нас сквозь строй иллюзий и через трагедию дуализма. Какого дуализма? Дуализма человеческого «я» и мира, бытия и жизни. Объект и субъект уже не едины, а следствие — рождение и смерть, цепь гремит. Кто разорвет ее, разорвет и обреченность рождению и смерти. — Давайте попытаемся, раб и кроль. От вина поднимается пар. Он благоухает гвоздикой и лимонной цедрой. Я кладу в него сахар, и мы пьем. На той стороне бухты, в каюте рабовладельческого судна, принадлежащего Мухаммеду бен Гасану бен Юсуфу бен Вацаку, Нам аплодируют. Мы кланяемся и ставим стаканы на стол. — Значит, мы бессмертны? — резко и нетерпеливо спрашивает Георг. — Это только гипотеза, — отвечаю я, — только теория, ибо бессмертие — антитеза смертности, а, следовательно, всего одна из половинок дуализма. Лишь когда окончательно спадет покрывало майи, всякий дуализм полетит к черту, Тогда мы возвратимся на свою родину, объекта и субъекта уже не будет, они сольются воедино, и все вопросы исчезнут. Этого недостаточно. А что же еще? Мы существуем. Точка. Но и это одна часть антитезы. Мы существуем, и мы не существуем. Это все еще дуализм, капитан. Нужно выйти за его пределы. А как? Достаточно открыть рот, как мы натыкаемся на половину какой-нибудь другой антитезы. Так дальше невозможно. Неужели мы должны в молчании проходить через жизнь? Это было бы противоположностью к немолчанию. Проклятие! Опять заподня. Что же делать, штурман? Не отвечая, я поднимаю стакан. В вине вспыхивают красные отцветы. Я указываю на потоки дождя, и беру кусок гранита из коллекции образцов. Потом указываю на лизу и на отсветы в стакане, как на символ мимолетности. Затем на кусок гранита, как на символ неизменности. Отодвигаю стаканы гранит и закрываю глаза. Внезапный озноб пробегает у меня по спине от всех этих фокус-покусов. Может быть, мы, сами того не ведая, напали на какой-нибудь след и обрели в опьянении магический ключ к разгадке? Куда вдруг исчезла комната? Может быть, она носится во Вселенной? И где наша Земля? Летит как раз мимо прият? Где красный отблеск сердца? Может быть, оно и полярная звезда, и ось мира, и его центр? С той стороны улицы доносятся бурные аплодисменты. Я открываю глаза. Сразу не нахожу перспективы. Все одновременно плоско и округло, далеко и близко, и не имеет имени. Потом, завихревшись, оно приближается, останавливается и опять принимает вид, соответствующий обычным названиям. Когда все это уже было? А ведь так уже было. Почему-то я знаю, но откуда знаю, не могу вспомнить. Лиза помахивает в окно бутылки шоколадного ликера. В эту минуту у входной двери раздается звонок, мы торопливо машем Лизе в ответ и закрываем окно. Не успевает Георг исчезнуть, как дверь конторы открывается, и входит Либерман, кладбищенский сторож. Одним взглядом охватывает он спиртовку, Глинтвейн и Георга в пижаме и каркает. — День рождения? — Нет, грипп, — отвечает Георг. — Поздравляю. — А с чем же тут поздравлять? — Грипп идет на пользу нашему делу. Я это замечаю по кладбищу. Гораздо больше смертей. — Господин Либерман, — обращаюсь я к этому восьмидесятилетнему здоровяку, Мы говорим не о нашем деле. У господина Кроля тяжелый приступ космического гриппа, с которым он сейчас героически борется. Хотите выпить с нами стакан лекарства? Да я больше насчет водки, от вина я только трезвею. У нас есть и водка. Я наливаю ему полный чайный стакан. Он делает основательный глоток, затем берет свой рюкзак, и извлекает оттуда четыре форели, завернутые в большие зеленые листья, пахнущие рекой, дождем и рыбой. — Подарок, — сообщает Либерман. Форели лежат на столе, глаза у них остекленели, серо-зеленая кожа покрыта красными пятнами. Смерть снова вторглась в комнату, где только что веяло бессмертием вошла мягко и безмолвно, как упрек твари, обращенный к человеку, этому всеядному убийце, который, разглагольствуя о мире и любви, перерезает горло овцам и глушат рыбу, чтобы набраться сил и продолжать разглагольствовать о мире и о любви, не исключая из Боден дика, мясоеда, слуги Господа. — Хороший ужин, — заявляет Либерман. Особенно для вас, господин Кроль, легкое диетное блюдо. Я отношу мертвую рыбу в кухню и вручаю фрау Кроль, которая разглядывает ее с видом знатока. — С вареным картофелем, сливочным маслом и салатом, — заявляет она. Я обвожу взглядом кухню. Она блестает чистотой. Свет отражается от начищенных кастрюль, что-то шипит на сковороде, и разносится аппетитный запах. Кухня — это всегда утешение. Упрек исчезает из глаз форелей. Мертвая тварь вдруг превращается в пищу, которую можно приготовить самыми разнообразными способами, и вдруг кажется, что, пожалуй, для этого они и родились на свет. Какие мы предатели по отношению к самым своим благородным чувствам, думаю я. Либерман принес несколько адресов. Действие гриппа уже сказывается. Люди мрут от того, что ослабела сопротивляемость их организма. Их силы были и так подорваны голоданием во время войны. Я вдруг решаю переменить профессию. Я устал иметь дела со смертью. Георг принес свой купальный халат и теперь сидит в нем, словно потеющий Будда. Халат ядовито-зеленого цвета. Георг любит носить дома яркие цвета. Мне вдруг становится ясно, что именно напомнил мне наш разговор перед приходом сторожа. На днях Изабелла сказала, точно я не припомню ее слов, относительно обмана, таящегося в окружающих нас предметах. А действительно ли был обман? когда мы говорили о нем, или мы на один сантиметр приблизились к Богу. Келья поэтов в гостинице Волгалла — это маленькая комнатка с панелями. На полке с книгами стоит бюст Гёте. На стенах висят фотографии и гравюры, изображающие немецких классиков, романтиков и некоторых современных авторов. В этой келье собираются члены клуба поэтов, а также избранная городская интеллигенция. Собрание происходит раз в неделю. Время от времени здесь появляется даже главный редактор местной ежедневной газеты, и его либо окружают откровенным льстивым вниманием, либо в тайне ненавидят, смотря по тому, какой материал он принял и какой отверг. Но ему наплевать. Словно добрый дядюшка, Проплывает он в табачном дыму, усталый, чтимый, оклеветанный, хотя в одном все присутствующие сходятся. Он ничего не понимает в современной литературе. После Теодора Шторма, Эдуарда Меррике и Готфрида Келлера для него начинается великая пустыня. Кроме него здесь еще бывают несколько советников, Краевого суда и чиновников-пенсионеров, интересующихся литературой. Артур Бауэр и кое-кто из его коллег. Местные поэты, несколько художников и музыкантов и время от времени какой-нибудь гость. В этот вечер Артура Бауэра как раз обхаживает под Лиза Матиас. Он надеется, что Артур издаст его книгу о смерти в семи частях. Появляется и Эдуард Кноблох, основатель клуба. Быстрым взглядом окидывает он присутствующих и явно чем-то обрадован. Некоторые его враги и критики не пришли. К моему удивлению, он усаживается рядом со мной. После вечера с курицей я этого не ожидал. — Ну, как жизнь? — спрашивает он совсем по-человечески, а не своим обычным ресторанным тоном блестящий, отвечаю я, — ибо знаю, что такой ответ его разозлит. — А я собираюсь написать новую серию сонетов, — заявляет он, не входя в подробности. — Надеюсь, ты ничего не имеешь против? — А что я могу иметь против? — Надеюсь, они рифмованные? — Я чувствую свое превосходство над Эдуардом, так как уже напечатал два сонета в местной газете. Он же только два назидательных стишка. — Это будет целый цикл, — отвечает он, к моему удивлению, несколько смущенно. — Дело в том, что я хочу назвать его Герда. — Да называй как. И вдруг прерываю себя. — Герда, говоришь ты? — Почему же именно Герда? — Герда Шнейдер? — Глупости, просто Герда! Я со злостью разглядываю жирного великана. Что это значит? Эдуард смеется с напускным равнодушием. Ничего. Просто поэтическая вольдость. Сонеты имеют некоторое отношение к цирку. отдаленные, разумеется. Ты же знаешь, как оживляется фантазия, когда она хотя бы теоретически фиксируется на чем-то конкретном. Брось эти фокусы, — заявляю я. Выкладывай все на чистоту. Что это значит, шулер ты эдакий? — Шулер? — отвечает Эдуард с притворным негодованием. — Уж скорее тебя можно так назвать. Разве ты не выдавал свою даму за такую же певицу, как эта отвратительная особа подруга Вилли? — Никогда не выдавал. Просто ты сам вообразил. — Так вот, — заявляет Эдуард. — Эта история не давала мне покоя, я выследил ее, и оказалось, что ты солгал, никакая она не певица. — разве я это утверждал? Разве не говорил тебе, что она работает в цирке? — Говорил. Но ты так вывернул правду, что я тебе не поверил, а потом ты имитировал другую даму. — Интересно, каким образом ты все это разнюхал? Я случайно встретил мадемуазель Шнейдер на улице и спросил, надеюсь, это не запрещено? А если она тоже морочит тебе голову? На лице Эдуарда, похожем на лицо жирного младенца, вдруг появляется омерзительно самодовольная усмешка, и он не отвечает. Слушай, — говорю я с внутренней тревогой и потому очень спокойно, — эту даму не покоришь сонетами. Эдуард не реагирует. Он держится с высокомерием поэта, у которого, кроме стихов, имеется еще первоклассный ресторан, а в этом ресторане я имел возможность убедиться, что Герда — смертное существо, как и все. «Эх ты негодяй!» — заявляю я в бешенстве. «Ничего ты не добьешься!» «Эта дама через несколько дней уезжает. Она не уезжает!» — огрызается Эдуард впервые за все время, что я его знаю. — Сегодня ее договор продлен. Я смотрю на него, вытаращив глаза. — Этот мерзавец осведомлен лучше, чем я. — Значит, ты сегодня ее встретил? Эдуард отвечает почему-то с запинкой. — Сегодня чисто случайно, только сегодня но ложь отчетливо написана на его толстых щеках. — И тебя сразу же осенило посвятить ей сонеты? — спрашиваю я. — Так-то ты отблагодарил нас, своих верных клиентов, ударом кухонного ножа в пах. Эх ты, кухонный мужик! На чёрта мне такие клиенты! Вы меня... Может быть, ты ей уже послал эти сонеты, ты, павлин импотент, прерываю я его. Брось, не зачем отрицать. Я уж с ней повидаюсь. Имей это в виду. Ты, кто стелет постели для всяких грязных типов, что? Как подумаешь, сонет? Ты убийца своей матери. Разве не я научил тебя, как писать? Хороша благодарность. Хоть бы у тебя хватило так-то послать ей риторнель или оду, но воспользоваться моим собственным оружием... Ну что ж, Герда мне эту дрянь покажет, а уж я ей разъясню, что к чему. — Ну, это было бы с твоей стороны, — бормочет запинаясь Эдуард, наконец потерявший власть над собой. — Никакой беды бы не случилось, — отвечаю я. Женщины способны на такие вещи, я знаю. Но так как я ценю тебя как ресторатора, то открою тебе еще одно обстоятельство. У Герды есть брат, настоящий Геркулес, и он строго блюдет семейную честь. Он уже двух ее поклонников сделал коллегами. Им особенно бывает приятно переломать ноги тем, у кого плоские ступни, «А у тебя ведь плоскостопие!» «Брехня», — заявляет Эдуард. «Но я вижу, что он все-таки крепко призадумался. Как бы ни было неправдоподобно любое утверждение, если только на нем решительно настаивать, оно всегда оставит известный след. Этому меня научил некий политический деятель, вдохновитель Вацка». К дивану, на котором мы сидим, подходит поэт Ганс Хугерман. Он автор неизданного романа «Конец вот она» и драм «Саул, Бальдур и Магомед». «Что поделывает искусство, братья-подмастерья?» — осведомляется он. «Вы читали эту дрянь от бамбуса, которая была напечатана вчера в Текленбургском листке?» Бред и снятое молоко. И как может Бауэр печатать такого халтурщика? Среди поэтов нашего города Отто Бамбус самый преуспевающий. Мы все ему завидуем. Он сочиняет стихи о разных полных настроениях уголках местной природы, об окрестных деревнях, уличных перекрестках, озаренных вечерней зарей и о своей тоскующей душе. Бауэр издал две тоненькие тетради его стихов. Одна даже вышла вторым изданием. Хунгерман, мощный рунический поэт, ненавидит бамбуса, но старается использовать его связи. Мать Тиас презирает его. Я же, наоборот, являюсь доверенным Отто. Ему очень хочется как-нибудь сходить в бордель, но он не решается. Отто ждет от этого посещения полнокровного взлета своей несколько худосочной лирики. Завидев меня, он тотчас устремляется ко мне. — Я слышал, что ты познакомился с дамой из цирка. — Цирк! Вот это здорово! Тут можно создать яркую вещь. Ты в самом деле с ней знаком? — Нет, Отто. Эдуард просто прихвастнул. Моя знакомая три года назад служила в цирке кассиршей, продавала билеты. Все равно она была там, и в ней до сих пор что-то осталось, запах хищников, манежа. Ты не мог бы меня познакомить с ней. Герди действительно везет в литературе. Я смотрю на бамбуса. Он долговязый, бледный, подбородка нет. Нет и лица, на но носу пенсне. Она служила в блошином цирке. Жаль. Он отступает с разочарованным видом. — Что-то нужно сделать, — бормочет он. — Я знаю, чего мне недостает, именно крови. — Отто, — отвечаю я, — разве тебе... Не подойдет какая-нибудь особо не из цирка? Ну, например, хорошенькая шлюшка. Он качает длинной головой. Это не так просто, Людвиг. Насчет любви я все знаю, то есть любви душевной. Тут мне ничего добавлять не надо, а нужна мне страсть, грубая, бешеная страсть, пурпурное, неистовое забвение, безумие. Он чуть не скрипит своими мелкими зубками. Бамбус — школьный учитель в крошечной пригородной деревушке, и там ему, конечно, всего этого не найти. Каждый там стремится к женитьбе или считает, что Отто должен жениться на честной девушке с богатым приданом, которая к тому же умеет хорошо готовить. Но как раз этого Отто и не хочет. Он считает, что как поэт должен сначала перебеситься. Трудность в том, что я никак не могу получить и то, и другое, — мрачно заявляет он. Любовь небесную и любовь земную. Любовь сейчас же становится мягкой, преданной, полной жертвенности и доброты, а при этом и половое влечение становится мягким, домашним. По субботам, понимаешь ли, чтобы можно было в воскресенье выспаться. Но мне нужно такое чувство которое было бы только влечением пола, без всего прочего, чтобы в него вцепиться зубами. Жаль, я слышал, у тебя есть гимнастка. Я разглядываю бамбуса с внезапным интересом. Любовь небесная и земная, значит, и он тоже. Видимо, эта болезнь распространеннее, чем я думал. Отто выпивает стакан лимонада и смотрит на меня своими бледными глазами. Вероятно, он ожидает, что я тут же откажусь от Герды, чтобы в его стихах появились переживания пола. — Когда же мы, наконец, пойдем в дом веселья? — меланхолически вопрошает он. — Ты же мне обещал. — Скоро. — Но не воображай, Отто... Будто это какая-то пурпурная трясина греха. Мой отпуск скоро кончается. Осталось всего две недели. Потом мне придется вернуться в мою деревню и всему конец. А мы пойдем раньше. Хунгерман тоже хочет там побывать. Ему это нужно для его драмы Казанова. Что, если бы нам отправиться всем вместе? Что ты ради бога? Никто меня там не должен видеть. Разве это мыслимо при моей профессии педагога? Именно поэтому наше посещение будет выглядеть совершенно невинно. При борделе, в нижних комнатах есть ресторан. Там может бывать кто угодно. — Конечно, пойдем, — раздается голос Хунгермана за моей спиной. — Все вместе. Это будет экспедицией с чисто научной целью. Вот и Эдуард тоже хочет присоединиться к нам. Я повертываюсь к Эдуарду, чтобы облить надменного повара, стряпающего сонеты, соусом моих сарказмов. Но это оказывается уже излишним. Глядя на Эдуарда, можно подумать, что перед ним появилась змея. Какой-то стройный человек только что хлопнул его по плечу. — Эдуард, старый друг, — дружелюбно говорит он, — как дела? — Рад, что еще живешь на свете. Эдуард, оцепенев, смотрит на стройного человека. — И даже в нынешние времена, — с трудом выговаривает он, — Эдуард побледнел. Его жирные щеки вдруг отвисли, отвисли губы, даже брюхо. Опустились плечи, поникли кудри. В один миг он превратился в толстую, плакучую иву. Человека, вызвавшего эту волшебную перемену, зовут Валентин Буш. Вместе со мной и Георгом он третья язва в жизни Эдуарда. И не только язва, он чума, холера и паратив одновременно. — У тебя цветущий вид, мой мальчик, — заявляет сердечным тоном Валентин Буш. Эдуард уныло смеется. «Мало ли что, вид, меня съедают налоги, проценты и... воры!» Он лжет. «Налоги и проценты в наш век инфляции не играют никакой роли. Их уплачивают через год, а тогда это все равно, что ничего. Они уже давно обесценены. А единственный вор, известный Эдуарду, — это он сам». — Ну, в тебе хоть найдется, что поесть, — отвечает Валентин с безжалостной улыбкой. — Тоже думали и черви во Фландрии, когда они уже выползли, чтобы на тебя напасть. Эдуард буквально извивается. — Чего ты хочешь, Валентин? — спрашивает он. «Пиво — пива. В жару лучше всего пить пиво. Я не страдаю от жары. Но в честь того, что ты еще жив, следует выпить самого наилучшего вина. Тут ты прав. Дай-ка мне, Эдуард, бутылку Иоганнесбергера, Лангенберга, виноградников Мумма. Все распродано. Не распродано. Я справлялся у твоего заведующего винным погребом. У тебя есть там еще больше ста бутылок. Какое счастье! Это же моя любимая марка! Я смеюсь. — Почему ты смеешься? — в ярости кричит на меня Эдуард. Тебе-то уж смеяться нечего, пиявка, вы все пиявки, всю кровь хотите из меня высосать, и ты, и твой Бон-Виван, торговец над гробиями, и ты, Валентин, всю кровь хотите высосать, тройка заблудов? Валентин подмигивает мне и сохраняет полную серьезность. — Значит, вот какова твоя благодарность, Эдуард. «Так-то ты держишь слово!» «Если бы я это знал тогда...» Он заворачивает рукав и рассматривает длинный зубчатый шрам на своей руке. В 1917 году на фронте он спас Эдуарду жизнь. Эдуарда, который был унтер-офицером, прикомандированным к солдатской кухне, вдруг сменили и отправили на передовую. В первые же дни, во время патрулирования на ничейной земле, этому слону прострелили икру. А вслед за этим он получил второе ранение, при котором потерял очень много крови. Валентин отыскал его, наложил повязку и оттащил обратно в окоп. При этом ему самому в руку угодил осколок. Все же он спас Эдуарду жизнь. Без него тот истек бы кровью. В то время Эдуард от избытка благодарности заявил, что Валентин может до конца своих дней безвозмездно пить и есть у него в Волгале, что ему захочется. Ударили по рукам. Валентин левый, неповрежденный. Георг Кроль и я были свидетелями. В 1917 году все это не внушало тревоги. Верденбрюк был далеко, война рядом и кто знает, вернутся ли Эдуард и Валентин когда-нибудь в Волгалу. Но они вернулись. Валентин, после того, как еще дважды был ранен, Эдуард, снова разжиревший и округлившийся, ибо его опять возвратили в армейскую кухню. Эдуард вначале еще испытывал к Валентину благодарность и охотно угощал его, когда тот наведывался к нему а время от времени даже поил выдохшимся немецким шампанским. Но с годами это становилось все обременительнее, тем более что Валентин поселился в Верденбрюке. Раньше он жил в другом городе. Теперь он снял комнатку неподалеку от Волгаллы, аккуратно приходил завтракать, обедать и ужинать к Эдуарду. И тот вскоре стал горько раскаиваться, что дал такое обещание. Едоком Валентин оказался отличным. Главным образом потому, что ему не надо было теперь ни о чем заботиться. Еще относительно пищи куда не шло. Эдуард как-нибудь смирился бы, но Валентин пил и постепенно стал знатоком и тонким ценителем вин. Раньше он ограничивался пивом, теперь признавал только старые вина и, конечно, гораздо больше приводил Эдуарда в отчаяние, чем приводили мы нашими жалкими обеденными талонами. Что ж, ладно, безутешным тоном соглашается Эдуард, когда Валентин демонстрирует ему свой шрам. Но ведь есть и пить, значит, пить за едой, а не когда попало. Поить тебя вином, во всяком случае, я не обещал в любое время. «Взгляните на этого презренного лавочника», — восклицает Валентин и подталкивает меня. В 1917-м он был другого мнения. Тогда он говорил, «Валентин, дорогой Валентин, только спаси меня! Я тебе отдам все, что у меня есть!» «Неправда!» «Не говорил я этого!» — кричит Эдуард Фальцетом. «Откуда ты знаешь? Когда я тебя тащил обратно, ты же был не в себе от страха и истекал кровью. Не мог я этого сказать, не мог!» «Даже если бы мне грозила немедленная смерть, это не в моем характере!» «Правильно», — заявляю я, — «скупердяй скорей подохнет». «Вот я и говорю», — продолжает Эдуард, решив, что нашел во мне поддержку. Он вытирает лоб. Его кудри взмокли от пота, до того Валентин напугал его своей последней угрозой. Ему уже чудится процесс из-за Волгаллы. — Ладно, на этот раз пусть пьет, — торопливо заявляет он, чтобы от него отстали. — Кельнер, бутылки Мозеля. — Иоганнес Бергера, Лангенберга, целую бутылку! — поправляет его Валентин и повертывается ко мне. — Ты разрешишь предложить тебе стаканчик? — Еще бы, — отвечаю я. — Стоп! — восклицает Эдуард. — Этого условия не было. Только сам Валентин, Людвиг и без того стоят мне каждый день хорошие денежки. Это пиявка с его обесцененными талонами. Тише ты, смеситель ядов, останавливаю я его. Ведь это же явно кармическая связь. Ты обстреливаешь меня сонетами, а я обмываю свои раны твоим Рейнвейном. Хочешь, я, Двенадцать строчниками в манере аретино изображу некой даме создавшуюся ситуацию. О, ты, ростовщик, бурно преуспевающий за счет своего спасителя!» Эдуард даже поперхнулся. «Мне нужно на свежий воздух», — бормочет он в ярость, — «вымогатели, сутенеры. Неужели в вас совсем стыда нет? Мы стыдимся более серьезных вещей, безобидный миллионщик». Валентин чокается со мной. Вино исключительное. — А как насчет визита в обитель греха? — застенчиво осведомляется проходящий мимо нас Отто Бамбус. — Пойдем непременно, Отто. Мы обязаны пойти ради поэзии. — И почему охотнее всего пьешь, когда идет дождь? — спрашивает Валентин и снова наполняет стаканы. — полагалось бы наоборот. А тебе хотелось бы всему найти объяснение? Ну, конечно, нет. Тогда не о чем было бы с людьми разговаривать, просто к слову пришлось. Может быть, тут действует нечто вроде стадного чувства? Жидкость призывает к жидкости? Но я и мочусь чаще в дождливые дни, а это уж по меньшей мере странно. От того, что в эти дни ты больше пьешь, что тут странного? Правильно. Валентин удовлетворенно кивает головой. «Об этом я не подумал. Скажи, а люди потому воюют, что тогда больше детей родится?»